Какие зёрна сегодня? С завистью, глядя на прохожего с маленьким портативным вентилятором в руках, Минь-Джун прогуливался в окрестностях книжного магазина. От жары кружилась голова. Предыдущее лето выдалось прохладнее. Или нет? Пытаясь вспомнить, какая же погода была год назад, Минь-Джун внезапно заметил объявление о поиске бариста. «Требуется бариста...» Пять рабочих дней, восьмичасовой рабочий день, зарплата по договоренности. Если вы умеете варить вкусный кофе, приходите на собеседование. Минджун искал подработку, поэтому на следующий же день отправился в книжный. Ему было все равно, чем заниматься: варить кофе, готовить гамбургеры, разносить посылки, наклеивать штрихкоды. Лишь бы платили. Он пришел в магазин в три часа. Как и ожидалось, посетителей внутри не было. Только за квадратным столом сидела женщина, по-видимому, хозяйка книжного, и писала что-то в небольшом блокноте. Она подняла голову и поприветствовала его легкой улыбкой. В ее глазах читалось: «Проходите, чувствуйте себя свободно». Затем хозяйка вернулась к своим записям, а Минджун решил не спешить и осмотреться. Он не ожидал, что в местной книжной лавке будет так просторно. повсюду стояли стулья, чтобы любой посетитель мог уединиться с книгой. Угловой шкаф занимал всю правую сторону и треть соседней. Рядом с дверью располагался стеллаж высотой до окна. На первый взгляд не получалось проследить по какому принципу хозяйка расставила книги. Минджун взял одну из них с полки. Внутри оказалась короткая записка. Я думаю, что человек похож на остров, такой же одинокий, оставленный наедине с собой. На самом деле это не так уж плохо. Одиночество дарует свободу и возможность погрузиться в себя. Мне нравятся романы, главные герои которых существуют как острова в океане. Но в романах, которые я по-настоящему люблю, одинокие острова открывают друг друга. И ты был тут. Да, я всегда был здесь. На самом деле мне не очень-то в радость прозибать одному, но теперь я менее одинок благодаря тебе и даже стал счастливее. С этой книгой я смогла ощутить вкус счастья. Минджун положил записку обратно и прочитал название книги "Элегантность ежика". В его воображении возник грациозный еж с распущенными иголками. Ежик наедине с собой, одинокий. Глубина. Одиночество дарует свободу и возможность погрузиться в себя. Но в чем разница? Минджун не пытался избегать ни того, ни другого, и безусловно был свободен. Но обрел ли он глубину? Кто знает? Теперь Минджун понял, чем именно занималась хозяйка сидя за столом. Неужели она все это пишет сама? Раньше ему казалось, что в книжных лавках книги только выставляют и продают. Я, начал он за благовременно осматривая кофемашину, могу вам чем-то помочь? — отозвалась Йон-Джу. Она отложила ручку и встала из-за стола. — Я пришел по объявлению. Вы ищете бариста. — А, да, конечно. Проходите. Обрадовалась Йон-Джу, удивленная тем, что первого кандидата не пришлось долго ждать. Хозяйка усадила Мин-Джуна, взяла с кассы пару листов бумаги и села напротив. — В каком районе вы живете? — Да здесь, недалеко. — Умеете варить кофе? «Да, я уже работал в нескольких кофейнях». «Справитесь с этой кофемашиной?» «Думаю, да», — ответил Минджун, мельком взглянув на аппарат. «Тогда сварите мне кофе?» «Сейчас?» «Да, две чашки, пожалуйста. Обсудим все детали за кофе». Они сидели друг напротив друга. Йонджу пила приготовленный Минджуном кофе, а он наблюдал за ней. У него не было причин переживать, потому что его кофе всегда получался отменным. Но вид хозяйки магазина, медленно сделавшей пару глотков, почему-то обеспокоил его. Почему не пьете? Вкусно, сказала она, взглянув на мужчину. Да, сейчас. Они беседовали около двадцати минут. В основном говорила Юнджу, а Минджун просто слушал. Хозяйка похвалила кофе. и сказала, что была бы рада, если бы Минчжун начал работать как можно скорее. Ей хотелось, чтобы новый сотрудник взял на себя все заботы, связанные с кофе, вплоть до покупки кофейных зёрен. Минчжун со всем соглашался. «Я сотрудничаю с одной компанией, которая обжаривает кофе. Её владелица поставляет нам очень хорошие зёрна». «Хорошо». «Каждый будет заниматься своим делом, но в случае чего можно помогать друг другу». «Хорошо». Не только вы мне, но и я вам, если понадобится. — Хорошо. Ён-Джу протянула Мин-Джуну договор и ручку. Работать придётся пять дней в неделю, в воскресенье и понедельник — выходные. С половины первого до половины девятого. — Понял. Магазин открыт шесть дней в неделю. Я отдыхаю только в воскресенье. — А, хорошо. За сверхурочную работу, хотя я обычно строго придерживаюсь расписания, доплата. «Хорошо. Двенадцать тысяч вон за час. Двенадцать тысяч? Если вы будете работать пять дней, то да». Минчжун неосознанно оглядел магазин. С тех пор, как он пришел, не было ни одного покупателя. Понимает ли это хозяйка? У нее, по-видимому, совсем нет опыта в приеме сотрудников на работу. Он с подозрением посмотрел на Юньчжу, которая выглядела на удивление спокойной, будто занималась Чем-то пустяковым. Просто обычно столько не платят. Сорвалось с его губ. Ну да, наверное, им трудно. Из-за аренды. Но у меня дела идут хорошо. Вам не о чем беспокоиться. С этими словами Ёньчжу подняла голову и посмотрела на Минджуна. Она выглядела одновременно отстранённо и приветливо. Ему это понравилось. Взгляд, который хоть и трудно, но хочется разглядывать. Хозяйке Минджун тоже пришелся по душе. Он не старался казаться лучше, чем есть на самом деле, но при этом общался вежливо. Чтобы работать, вам нужно хорошо отдыхать и получать какие-то деньги на жизнь, добавила Ёнджун. Минджун перечитал договор. Хозяйка магазина и правда позаботилась о том, чтобы ее сотрудник отдыхал два дня в неделю и не перерабатывал, при этом получая достойную зарплату. Что это? Философия начинающего успешного предпринимателя? Или, может, доход в лавке куда больше, чем, кажется, на первый взгляд? Минджун подписал договор, а вслед за ним тоже сделала Йонджу. С документом в руках он направился к двери и на прощание кивнул хозяйке магазина, подошедшей его проводить. Она напоследок спросила. «Не знаю, возможно, книжная не просуществует дольше пары лет. Ничего?» где она видела подработку на два года, — подумал Минчжун. Он за всю жизнь нигде не задерживался дольше, чем на полгода. Реши она закрыть лавку через месяц, это не стало бы для него проблемой. Ничего. Лишь произнёс он. Прошёл уже год с тех пор, как он согласился на предложение той странной хозяйки книжного. Заключив договор, каждый из них с головой окунулся в работу. Йон-Джу оценивала предпочтения своих посетителей, а Мин-Джун тщательно отбирал зерна и варил кофе. Все, что требовалось от нового бариста — готовить вкусный напиток бодрости. Глядя на скучающего без дела Мин-Джуна, Йон-Джу посмеивалась и говорила, что у него забавное выражение лица. А он улыбался вместе с ней, считая, что так ответить будет правильнее. Мин-Джун вытер под стекающий полбу и зашел внутрь магазина. В то же мгновение его обдала приятной прохладой от кондиционера. Я здесь, поприветствовал он погруженную в чтение хозяйку. Как там на улице? Жарко? Ага. Он поднял крышку барной стойки и прошел на свое рабочее место. Ёнджу сидела напротив. Какие зерна сегодня? Угадайте сами. Отчуетился он и вымыл руки. Вскоре возле книги, которую читала Юнь-Джу, появилась чашка кофе. Вернувшись на своё место, Мин-Джун стал наблюдать за тем, как хозяйка его пробует. Юнь-Джу поставила чашку на стол и, выдержав небольшую паузу, поделилась впечатлениями. «Похож на вчерашний. Только фруктовый аромат сильнее.、Хм. И правда вкусно?» Мин-Джун улыбнулся и кивнул. Сказав еще пару дежурных слов, оба вернулись к своей работе. До открытия магазина Йонжу будет читать, а Минь-Джун молоть зерна и прибирать. Вчера вечером она уже разложила все вещи по местам, но Минь-Джуну все равно было чем заняться.